Ее уважение к Джун объяснялось еще одним обстоятельством, признать которое миссис Бейнс, женщина, набожная и не поддающаяся мерзким соблазнам, вряд ли согласилась бы. Она часто слышала от мужа, что старый Джулион богатый человек, и Джун очень выигрывала в ее глазах благодаря этому чрезвычайно резонному обстоятельству. Сегодня миссис Бейнз испытывала те же чувства, с какими мы читаем роман о некоем молодом человеке и наследстве, и трепещем от страха, как бы автор не совершил ужасного промаха, оставив своего героя к концу книги ни с чем. В ее обращении с Джун было много теплоты. Миссис Бейнс никогда еще не видела с такой ясностью какая-то редкая и достойная девушка. Она справилась о здоровье старого Джолиона. Поразительно сохранился для своего возраста такой статный, моложавый. Сколько ему лет? 81? Никогда бы не дала. Они живут на море чудесно. Фил, наверное, пишет Джун каждый день. Ее светло-серые глаза широко открылись. Но девушка выдержала этот взгляд, не дрогнув. «Нет», — сказала она, — «совсем не пишут». Миссис Бейнз потупилась. Ее веки опустились невольно, но все-таки опустились. Через мгновение все было по-прежнему. «Ну, разумеется, как это похоже на Фила. Он всегда такой». «Разве?» — сказала Джун. Этот вопрос чуть было не прогнал широкую улыбку с лица миссис Бэйнс. Чтобы скрыть свое замешательство, она слегка заерзала на месте, оправила платье и сказала, «Ах, милочка, он такой сумбурный, ну кто станет обращать внимание на его поступки?» Джун вдруг поняла, что напрасно теряет здесь время. «Если даже поставить вопрос прямо, от этой женщины все равно ничего не добьешься». «Вы видаетесь с ним?» — спросила она, залившись румянцем. На запудренном лбу миссис Бэйнс выступила испарина. «Да, конечно. Не помню, когда он был последний раз. По правде сказать, мы его не видели это время». У него столько хлопот с домом вашего кузена. Говорят, постройка скоро закончится. Надо будет устроить обед в честь такого события. Приезжайте как-нибудь и оставайтесь ночевать. «Благодарю вас», — сказала Джун. И опять подумала. «Я зря трачу время. Она ничего не скажет». Джун встала. В миссис Бейнс произошла перемена. Она тоже поднялась. Губы ее дрогнули, она беспокойно сжала руки. Происходило что-то неладное. Она ни о чем не осмеливалась спросить эту хрупкую стройную девушку, стоявшую перед ней с таким решительным личиком, с тиснутыми губами и с обидой в глазах. Миссис Бейнз никогда не боялась задавать вопросы. Вся организационная деятельность зиждется на вопросах и ответах. Но дело было настолько серьезно, что нервы ее, обычно довольно крепкие, сейчас сдали. Еще сегодня утром муж сказал, у старика Форсайта, наверное, больше ста тысяч фунтов. И вот эта девушка стоит перед ней и протягивает руку, протягивает руку. Может быть, сейчас ускользнет возможность, кто знает, возможность удержать ее в семье, а миссис Бейнс не решалась заговорить. Она проводила Джун взглядом до самой двери. Дверь закрылась. Миссис Бейнс ахнула и бросила следом за Джун, переваливаясь на ходу всем своим тучным телом. «Поздно». Она услышала, как захлопнулась входная дверь, и замерла на месте с выражением неподдельного гнева и обиды на лице.